Глава двадцать восьмая. Ни в прокуратуру, ни домой к Лиде я не заглянул. Меня несло в поселок, словно там на свежем воздухе могло прийти успокоение. Во второй половине дня я уже вошел в избу. Мне хотелось с кем-то поделиться и кому-то рассказать. Например, Петру. Но мы все-таки не друзья. Он старше, да и стыд. «Люди бы скорее поняли, если бы я изнасиловал, а когда старуха меня...» «Я забыл про свое лицо». «Что случилось?» — спросил майор. «Начальство песочит». Он поверил, потому что начальство следователей всегда песочило. «Но рассказать о приключении мне придется. Не в плане моей личности, а хотя бы проинформировать, что собой представляет Амалия Карловна». Только не сейчас. а Я сел на свое лежбище. Бессилье опустило на него, потому что меня догнала отстроченная тоска, тоска одиночества Как правило, оно накатывает зимой, когда снег и холод, и осенью, когда дождливо и темно. Но почему летом, если солнце, деревья, цветы, и птицы и рядом верный товарищ? Потому что не повидал Лиду. Майор подошел тяжело и неповоротливо. Под сивыми бесцветными бровями его карие глаза мне показались хитроватыми. — Сергей, сейчас твое настроение подниму. — Как? — Я подумал, что традиционно русским способом, то есть водочкой. — Пойдем. — Куда? — На речку. — Купаться, что ли? — Не купаться, но душ будет. — Что за душ? — Что за душ? Бодрящий. Я поймал себя на том, что мир вижу иначе. Смотрел на него с каким-то жадным интересом. На грязного поросенка, на крикливых гусей, на занятых старух. Меж поселком и рекой лежало крохотное поле ржи. Почему же я не замечал его васильков? Разве это сорняки? Крохотные пятнышки неба. А вон мухомор царственно раскинул алую шляпку, как зонт. Две сороки хорошо мелись на все поле. Почему мне все это интересно? Я догадался. Сознание хотело забыть городскую историю, хотело вытеснить образ ясновидящей, хотело заменить его иным видением, теми же васильками, даже сороками. Мы спустились к реке. Молчавший Петр подвел меня к отшлифованному рекой валуну, с которого двое мальчишек удили рыбу. Майор им сказал, «Ребятки, повторите-ка для дяди в очках». Лет по двенадцати один черноволосый, второй рыженький. Они молчали. Наконец черненький спросил с неохотой. «И про деда, и про него», — подтвердил майор. Дед Никифор принес деревянную чашку с тремя свечками, зажег и пустил по течению. «Поскольку я глядел на ребят непонимающих», — Петр объяснил. «Была версия, что земля выпил на бережку и утонул. Дед Никифор искал его труп. Чашка-то со свечами при По народному поверью, где чашка станет, там и покойник». Да, в нашем деле мелочей нет. Но какой смысл топтаться на одном месте? Дед Никифор был приятелем Дири Земли, беспокоился о нем, искал таким средневековым способом. Все это не имело значения, поскольку Дири Земля найден и лежит в морге. «Теперь ты», — велел Петр Рыженькому, «под западью глыб же там еще ряда берут. Само собой». Поддакнул майор. «Я забросил. Крючок аж цапнуло и держит. Зря, думаю, не взял сачок. Поддеть бы». «Цапнуло и не водит», — поправил черноволосый. «Да, держит глухо. Значит, зацепилось за бревно. Держусь рукой за сук и воду. Вижу». «Да ты сперва заорал», — вставил его приятель. «Заорешь. Думал, что тюлень заплыл». Гладкая спина, но в пиджаке, и руки есть. Выскочил я, и мы в поселок. Ребята нашли тело земли Новое доказательство уже доказанного. Чтобы не огорчать майора равнодушием, я молчал и смотрел на тихо бегущую воду. Почему мы, живущие в дачных условиях, не купаемся по утрам, не делаем зарядки, кстати, не покупаем молока и яиц? Да и картошку не варим, только дышим воздухом. Я полагал, что ребячья история кончена, но Петр их потормошил. А дальше? Рассказали тете Лиги. Увидев, что я продолжаю смотреть туповато, майор бросил. Это произошло за два дня до того, как она показала нам труп. Никакого ясновидения, мальчишки ей сказали». Майор ждал моего удивления, но как я мог удивиться после того, что она проделала со мной? Заметил я сухо. а «Мошенница! Петр, но наша задача не Амалию Карловну вывести на чистую воду, а поймать убийцу».